Глава 57 Она непривычная, это самая волна. Сначала меня бросает в жар, потом в холод, и вроде бы даже нравится ощущение, но нет, я ошибаюсь, путаю прилив наслаждения с приливом, который эвакуирует съеденное. Я же сказала, произношу тяжело дыша, выходя из уборной. Мне нужен лекарь, не трогай меня! Кричу в панике, едва Алик решает подойти ближе. Извини. «Говорю тише. Просто лучше не подходи. Я устала бегать, умываться. Только вода дает хотя бы какое-то облегчение, но это не дело». «Тебе от моих прикосновений дурно?» Глаза Алика лезут на лоб. «Представляю, что творится в его голове от моих слов, но ничего поделать не могу. Я тут в положении главной жертвы обстоятельств, не он». «Нет, мне дурно с утра, но твои прикосновения в итоге сработали как катализатор. Не знаю, может, лепёшка, что ты мне вчера дал, была уже не очень. Зря я её съела, но в любом случае мне очень хочется принять чудо-лекарство и забыть про недомогание». «Ладно», — медленно произносит Алик. «Я тебя понял, возможно, действительно дело в лепешке. хотя Грант ел, но он собака, он и землю ест. Раньше не было тошноты». «Ты про период леса?» Спрашиваю насмешливо. «Я ведь ничего не помню, забыл? И кто такой Грант?» «Мой пес, то есть наш. Наш пес!» Поправляет себя Алик. «Я его отпустил, чтобы не пугал. Он вернется, когда определимся с жильем. Он так долго раньше гулял. Не волнуйся!» «Я не волнуюсь. Не чувствую, что у меня есть собак. Абсолютно никакой эмоции по этому поводу не возникает». «Ладно, с ним сам разберешься, я все равно не помню. Извини еще раз, но я, правда, очень хочу к врачу. Устала от недомогания, каши в голове и прочего. Я не понимаю, как человек может одновременно помнить, как готовить, купаться, одеваться, читать и прочее, и не помнить ничего из того, что делал в недавнем прошлом. Это сводит меня с ума». запуская пятерню в волосы, пытаясь хоть как-то успокоиться. Я как-то смотрела сериал, там была схожая ситуация, и у героини был возлюбленный, им пришлось заново строить отношения. Но это еще ерунда, проблема в том, что девушка до знакомства с парнем была совсем другой, на нее повлияла измена отца матери, и после этого она начала кардинально меняться и встретила своего жениха. А вдруг и со мной так будет? Хотя она хорошо помнила свою жизнь до измены отца, у нее стерлось все происходящее после. «Смотрела сериал?» Спрашивает Алик, бледнее. я уже жалею, что мы отправились в тот лес, хотя должен был радоваться. Проблема в том, что я понятия не имею, что такое сериал и где его смотреть, а ты почему-то не только знаешь, но и помнишь детально». По моей спине пробегает холодок, а ведь и впрямь. Я помню и знаю уже как минимум третье понятие, с каким никогда не сталкивался Алик. Это пугает. И сильно. Что ж, выпрямляюсь и скрещиваю руки на груди. Нет ничего, с чем бы не справилась настоящая любовь, да? Мы же любили друг друга, верно? Я боюсь ответа на этот вопрос, но он очень важен. Где-то внутри меня действительно живет уверенность в силе любви. Но была ли она у нас с Аликом? Идем к лекарю. Он отворачивается, берет мешочек с монетами и открывает дверь номера. Будем решать проблемы по мере их поступления. О, обрадованно восклицаю. А это выражение мне знакомо. Это хорошо, это здорово. А то я уже начала думать, что мы с тобой из разных миров. Но ведь так не бывает, правда? Алик лишь бросает на меня хмурый взгляд и молча выходит в гостиничный коридор.